Глава 17. Ночной след и красные шапочки. Прошли уже целые сутки. Генерал сидел за столом, подперев подбородок руками. На лице, как говорят местные, воцарилась печать скорби. А на душе было муторно. Пропавшего курьера найти пока не получалось. Как бы ни оказалось, что человека будут использовать в качестве ритуальной жертвы. Был уже один такой, с него хотели выпить всю кровь и получить эльфийское долголетие, но благо вовремя перехватили. В этот же раз ничего не понятно, как в воду канул. Похоже, придется еще больше разворошить это дело, хотя куда уже больше. И так уже все гудят, как опрокинутый улей с пчелами. «Черт побери!» – процедил генерал и швырнул в стену граненый стакан. Стекло разлетелось по кабинету, а на подоконнике за окном встрепенулся черный ворон. «Что ты смотришь?» — заорал на него Петр Алексеевич. «Хоть бы раз помог чем-нибудь!» «Аманда!» — раздался громкий возглас стражницы, и в допросную комнату башни вбежала запыхавшаяся женщина, волоча за собой высокую и нескладную девчонку-подростка. Однако, несмотря на свой внешний вид, девочка была не из бедных. На ней были новые туфли и плащ с капюшоном из тонкой и дорогой шерсти, окрашенной в красный цвет. В руках плетеная корзинка, а на поясе ножны с охотничьим ножом. И девочку Аманда знала. То была дочка Маркизиной лесничихи, живущая чуть дальше по улице от дома самой Аманды. «Что?!» Тут же воскликнула сорванным за день голосом начальница стражи, хлопнув рукой по столу, на коем был разложен скудный поздний ужин. Несколько кусков еще теплого хлеба, горшочек с перепелиной похлебкой, полфунта сыра и кувшинчик свежего молока, перекипяченного с медом. Все это умещалось на чистом полотенце вместе с деревянной ложкой. «Ты опять в храмовый сад за яблоками лазил?» Вопрос к девчонке сорвался в кашель, ибо женщина за один сбила с ног, ища пропавшего пришлого. Пришлось орать на площади и городских рынках, как простая глашатая, объявляя награду и обещая кары тем, кто скроет увиденное или услышанное. Но целый кошель серебра и золота придавал сил, которые сейчас иссякли, хоть палками бей. И наступивший собачий час, когда посаженные на привязь псы и сухи начинают выть и лает на догорающий закат, не помогал, а напротив усугублял дело. Час накидывал на глаза сонную пыль. От чего хотелось растирать щиплющие глаза ладонями и зевать. Руки и ноги ныли, словно по ним били, а горло зудело, как простуженное. Масло в огонь подливало время, потраченное на дурацкие двухколесные повозки пришлых. И ведь отказаться не получилось бы. Настоятельница храма не менее скоро на расправу, чем госпожа Маркиза, но куда более искушена в интригах. Маркиза бы просто повесила на воротах башни а настоятельница сгноит в этой же башне, приковав к стене по горло в нечистотах. «Нет, госпожа Аманда», — начала в ответ худышка. «Я видела пропавшего холумари». «Где?» Тут же подбежала к девчушке начальница стражи, схватив за ворот платье. Старый охотничий домик госпожи Маркизы. Матушка послала бабку егерку проведать, а там волшебные зеленые огни, как на лесных трухляшках, и ходит кто-то. «Я осторожно заглянула через щелочку. Там две женщины в странных одеждах и связаны пришлые», тут же ответила девчушка в красном плаще. «Тебя не заметили?» «Нет, меня матушка учила ходить тихо». «А что матушка сама не пошла?» переспросила Аманда, заглянув в корзинку, где лежала бутылка с вином и завернутая в ткань пироги. Желудок тут же свело от голода. «На ужин гости пришли, госпожа Аманда». Начальница стража стукнула кулаком по столу и почти шепотом просипела. «Какая наглость! В домике маркизы у всех на виду!» Затем, выразительно посмотрев на стражницу, женщина проронила. «Собрать всех, кто есть, и пусть живее громыхают на этих... Безных побери, на холумарских повозках, а я пока сообщу пришлым, что нашли!» «Может, не стоит?» — жалобно проговорила стражница. «Что они стоит?» «На повозках рычат страшно». Так и чудится, что сейчас за пятки укусят. Я все время ноги поджимаю». «Страшно!» — согласилась начальница и добавила. «Но на них быстрее, будь они неладны!» Схватив шляпу и плащ, и поправив ножны с полуторником, женщина направилась к выходу, где ее застал жалобный голос девчонки. «Госпожа Аманда, мне же денежка причитается, я же пришлого нашла!» «Пойдем по дороге домой, расскажешь, что видела, а утром зайди, и если в заправду там дам денежку!» Не бойся, не обману, мы же соседи. Тяжело и устало прогромыхав по деревянной башенной лестнице, начальница стражи выскочила на ночную улицу, а там подскокала подкованными сапогами сперва по каменному крыльцу, потом по мостовой в сторону дома. Впрочем, идти было недалеко, всего-то октицу, то бишь восьмую долю часа. Следом побежала девчонка. Собачий час сменился часом нетупыря тихо попискивающего над головой в поисках мошек и комаров в теплом после жаркого дня ночном воздухе. Редкие облака уже не освещались севший за горизонт небесной парой, но на небе среди прочих звезд горела яркая красноватая лампада, роняя тусклый свет на дома и брусчатку. А вот когда она всходит днем, почти теряя светло в небе, ночами становится совсем уж черно. Женщина влетела в дом почти бегом, И тут же подскочила к волшебной холумарской коробочке Стянув с нее расписное полотенце Барон, как узнал, что Аманда укрывает коробочку Долго смеялся и сукоризно смотрел на одного из своих подданных Хотя причин для смеха женщина не видела Она и так выбрала самое дорогое полотенце, чтобы ненароком не оскорбить его милость «О небесная пара, помоги!» Встав в нерешительности перед коробочкой, забормотала Аманда Ей было немного страшно Мало ли какое колдовство было сокрыто внутри коробочки Хотя даже дуло на ладонь с горстью освещенного пепла, чтобы тот попал на коробочку Нарочно для этого в храм заскочила И вроде бы ничего не произошло Демон не вырвался, а злые чары не убили Женщина засопела и нерешительно ткнула в небольшой выпуклый кругляш Коробочка несколько раз пискнула, А потом небольшое зеркальце вспыхнуло, словно витраж на рассвете И в нем показалось лицо халумария Аманда быстро осенила себя знаком небесной пары и принялась рассказывать, изрядно жестикулируя от избытка чувств. Когда завершила и повернулась, то столкнулась взглядом со взволнованным мужем, одетым в ночную рубаху и долинный ночной колпак с помпоном на конце, болтающимся у самого пупа. «Тебя ждать?» — тихо спросил он, понимая, что ночь будет долгой. «И ведь даже если сказать, что не надо, все равно осядет у открытого окна» и будет вглядываться в ночь покрасневшими от сонливости глазами. Утром отозвалась Аманда и побежала к выходу, но на середине пути подхватила со стола кувшин с водой, сделала несколько больших глотков и кинулась дальше. «Эй, да прибудет с тобой милость небесной пары!» Со вздохом прошептал муж в спину, осенив знаком. Уже на улице Аманда застыла, дабы перевести дух и собраться с мыслями. А потом подскочила к привязанной крыльцу холумарской повозки. Сев сверху, задрала руки и начала ругаться. «Бездна тебя побери! Как же сделать, чтобы начало урчать?» «А как лампа зажигается, совсем из головы вытряхнулась!» Но пальцы сами вспомнили дневные уроки. И повозка заурчала. А стоило оттолкнуться ногой от мостовой и покрутить рукоять, подножка сложилась, и повозка покатилась, подрагивая на неровной мостовой, и унося женщину меж засыпающих домов. «Товарищ генерал, разрешите!» Ворвался с громким криком в кабинет дежурный по базе в звании майора. «Ты сказки помнишь?» Тут же язвительно выпалил Петр Алексеевич, оторвав голову отброшенной на раскладушку подушки. Он даже не раздевался, а лишь скинул с себя обувь, потому как из-за дневной беготни ноги горели, словно их кипятком облили. На столе стояла кружка с кофе и сделаны из нержавейки столовский сундучок с остывшими котлетами. Прямо из котлет торчала вилка. «Какую сказку? Красную шапочку?» Тут же переспросил дежурный. «Нет, из Пушкина. И гонца велел повесить. Докладывай, но если будут плохие новости, покрою матом». «А у нас и красная шапочка, товарищ генерал. Красная шапочка нашла пропавшего курьера в лесном домике маркизы и эльфов». пётр Алексеевич сел на раскладушке положив руки на колени и уставился на дежурного. «Каких эльфов?» «Судя по описанию, самых настоящих кельтских». «С длинными ушами?» переспросил генерал, а потом указал на стол. «Подай кофе, а то что-то туго соображаю. Не могу переварить такую новость». «Про уши ничего не сказано. Слово «эльф» местные не употребляли». «Я тоже сомневался, но когда зачитал доклад вслух, у меня самый последний дневальный сказал, что это эльфы. Точнее, эльфийки», — ответил дежурный и быстро протянул кружку начальнику, а тот отхлебнул глоток и помассировал пальцем висок. Лишь через минуту громко и витивато выматерился и стал приводить мысли в порядок. Сперва был ходячий скелет, и снайпер видел двух личностей, которые сумели скрыться. Говорит, деревья их ветками прикрыли. Наклонились и прикрыли. И снайпер подумал, что это хитрый механизм. Тяжелый камень и веревки с клинями в земле. Потом нападение на патруль стражи. Дознаватель говорил, что там тоже была ахинея с растениями и зелеными клинками, но списали на панику и темноту. Затем напали на шпионок магистрата, и методы те же. В заключении парочка в плащах похищает курьера, используя чары. И вряд ли это нежные худышки из мультфильмов. Скорее, гренадерки в зеленых трико, отобранных у Робина Гуда. Генерал закрыл глаза и вздохнул. «Если есть драконы и единороги, почему бы не быть и альфом?» «Пусть они без ушей, но что мешает тому, чтобы в этом мире был еще один народ?» «А у народа своя гильдия магов?» «Даже если это просто местные кельты!» «Негры же здесь есть! Вот только какого хрена этим эльфам надо?» пётр Алексеевич открыл глаза и посмотрел на дежурного. поднимая по тревоге дежурный взвод. Вместе с техникой!» Аманда катилась по лесной тропинке За спиной, между деревьями, на украшенном искрами звезд небе Словно нанесенная черными чернилами гравюра Виднелся силуэт золотых холмов, на коих и стоял Киренборг И окружающие его пшеничные поля Лес в этой округе был небольшой, лежащий в низине По низине же, что боги провели южнее города Текла небольшая речушка, в которой даже в самые дождливые годы Вода достигала едва ли до пояса На берегу всей реки, на красивейшем изгибе с омутами и камышами, где водились жирные гуси и утки, а в воде не менее жирные сомовые саламандры под полсотни фунтов весом каждая и полосатые окуни, и стоял охотничий домик. Маркиза посещала его не столь для охоты, сколь для иных утех. А потом по замку бегал ревнивый маркиз, низвергая на слух свою желчь и бессильную злобу. Жонушки то он ничего не мог поделать. Вот и страдали незадачливые подданные, у которых малейший изъян, даже выдуманный, подмечался, а потом раздувался, словно жаба на соломинке, до невозможных размеров с последующим наказанием в виде порки или колодок на площади. Мягкая лесная дорога, усланная песком и листьями, по которой могла проехать даже широкая тяжелая карета, вела прямо к домику. Небольшие колесики урчащей повозки пришлых не гремели, как обитые железом дубовые, а тихо шелестели, лишь изредка подбрасывая начальницу стражи на кореньях и камушках. Дорогу освещала белая волшебная лампа, притороченная на грудине повозки под рогами, которая пришлые называли рулем. Когда до домика оставалось всего полмели, повозка-скутер начала нездорово кашлять, словно чахоточная, и дергаться. Не будь она волшебная, можно подумать, что болеет и вот-вот скоропостижно сдохнет. Через десятых шагов она и в самом деле сдохла, и даже лампа потускнела, хотя и не погасла. «О, небесная пара, помоги!» Взмолилась Аманда, а потом огляделась и перешла на шепот. «О, Никата, владычица ночи и твари ночных, будь ко мне милосердна!» Женщина слезла с покосившейся повозки и поправила подпорку, что была под брюхом, затем вынула из ножен клинок, а влево сжала рукоять пистоля. Когда же из мрака совсем рядом с ухом раздался голос, Аманда вздрогнула, взвизгнула и направила оружие на звук. «Бензин кончился», — повторила стоящая у кустов темная фигура женским голосом с очень сильным холумарским говором. Аманда несколько раз видела издалека ночных охотниц, и это, несомненно, была одна из них. Тихие, невидимые, смертоносные. А на глазах женщины имели словно крышечки из черного стекла. И со внутренней стороны крышечек в уголках глаз просачивался едва заметный зеленовато-призрачный свет. «Ах да, бизин!» Через силу выдохнула начальница стражи, вспоминая слово. Когда учили ездить, говорили, что повозка урчит, покуда есть этот вонючий бизин, подобно масляной лампе, горящей пока не кончится масло. «На базе можно получить еще», — проговорила холумарская охотница. Холумарка вышла на тропинку и указала рукой в сторону домика. Мои спутницы остановили ваших стражней чтобы не лезли внутрь сами. Они стоят чуть в стороне. лесничуху нашли без сознания на тропинке. Наши врачи ей уже помогают. Аманда сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. Она не считала себя трусливой. Напротив, и в агоне, на дуэль. Но это же ночь, время призраков и полупризраков. А тут это из кустов голосит, как сова из темноты. Начальница стражи осенила себя знаком и вытянула шею, чтобы найти подчиненных. Но в таком мраке да средь густой листвы не поможет ни небесная лампада, ни лампа повозки скутера. А тем временем стоящая рядом охотница протянула руку, на которой лежал ободок с двумя крышечками, такими же, как были на ее собственном лице. Аманда недоверчиво посмотрела на протянутое. Ей хотелось достать из-за пазухи, сделанной из рыбьего пузыря, мешочек со святым пеплом и дунуть на подарок. Но она понимала, что барон дал ей столь много денег, в том числе и ради надетых на лицо крышечек. Начальница стражи обеспокоенно огляделась, ища пути к бегству, на случай, если вдруг проснутся злые чары, а потом взяла протянутая. Нелепо нацепив на лицо, застыла, а затем почувствовала пальцы ночной охотницы, и перед глазами стало ярко. Лес, тропинка и скутер высветились тем самым призрачным сиянием, каким сверкают глаза кошек в свете факелов и свечей. На мгновение даже стало страшно, а не останутся ли ее собственные глаза навсегда кошачьими? Это же как она будет жить при свете небесной пары? Впрочем, кошки-то живут и радуются. Охотница поманила Аманду за собой и двинулась сама к лесному домику, погасив по пути лампу на морде скутера. Голова начальницы стражи с непривычки закружилась, но идти все же было легче и проще, чем во мраке. А вот и домик. Из щелей бил яркий свет, как будто там пожар. Приподняв одну крышечку, Аманда хмыкнула, ибо в окне виднелся лишь тусклый отцвет камина. Вскоре из кармашка на пятнистой холумарской бригантине защебетала коробочка. Такая же, как у того зверомужа, что чуть в драку не полез. — Аманда не поняла ни слова, но чудная речь складывалась в нечто похожее на снайпер на точе, техинка на подходе». Охотница коротко ответила и ускорила шаг, остановившись на самом краю поляны. Сперва ничего не происходило, но через четверть часа откуда-то со стороны послышалось грозное рычание, будто драконы ворочаются после ночного сна. Рык становился громче и громче, и между деревьев показались три остроносые железные не то лодки, не то повозки, стоящие на больших черных колесах. и колес было по четыре с каждой стороны. Достигнув края поляны, лодки-повозки остановились. С них стали спрыгивать зверомужи, одетые в те же зеленые толстые тканевые доспехи, что и охотница. В руках у каждого был хитрый мушкетон. Люди попрятали за деревьями, а из кустов раздался неестественно громкий голос, заставлявший вздрогнуть, всполошивший притивших ночи птиц, от отчего из леса донеслось нестроенное карканье и чириканье. «Сдавайтесь, вы окружены!» Охотница, которая проводила сюда Аманду, быстро скользнула в сторону и присоединилась четверым таким же. Женщины стали перебежками приближаться к домику, встав у одного из иглов, а затем присели и гусиным шагом двинулись вдоль стены к ближайшему окну. Двигались так слажено, словно были единым целым. Начальница стражи вздохнула и поджала губы. Ей бы таких стражниц, она бы в миг переловила всех городских убийц и воришек. "Ставайтесь!" повторно прокричал голос. В ответ не прозвучало ни звука. Тем временем охотницы замерли у окна, и первая достала из кармашка на поясе что-то похожее на бандельерку с порохом для мушкета. Послышался тихий хлопок и из бандольерки повалил густой дым, после чего охотница кинула вещицу в окошко. А одна из лодок-повозок двинулась вперед и ткнулась острым носом в дверь, выламывая ее. Аманда затаила дыхание, глядя на работу пришлых, а в следующий миг принялась раз за разом осенять себя знаком, ибо дверь лопнула изнутри, подобно корке на переспелой тыкве. И оттуда выскочил, выплюснулся толстенный, не тоньше годовалого теленка, корень. И корень под растерянными взглядами халумари свернулся в тугой клубок и бросился вперед, отчего уподобился змее. Он быстро схватил повозку за переднее колесо и потянул внутрь дома. «Гонь! Гонь!» Пронесся промеж их торопливый возглас на чужом языке. А затем поляна наполнилась грохотом частых-частых выстрелов. Но корень словно не чувствовал пуль. Покрытым множеством мелких белесых отростков, он сжимал переднее колесо повозки еще сильнее и продолжал тянуть. Лодка-повозка натужно заревела, пуская позади себя большие клубы едкого дыма. Свободные колеса закрутили, паровой дерн, но усилия были тщетными. Корень лишь скручивался в тугие петли, складываясь в клубок и увлекая за собой добычу. Из повозки начали выскакивать возницы, а вскоре та уперлась носом в дверной проем, но и там не остановилась Громко затрещали бревна стены, сломалось деревянное крыльцо, покосилась крыша, отчего сверху на повозку посыпалась черепица, разбиваясь о железо «Небесная пара, сохрани!» – залепетала начальница стражи, пятясь Она даже забыла, что на ее глазах ночные крышечки, а когда вспомнила, побоялась снять чтобы не оказаться в страшной ночной тьме. Тем временем один из халумари выбежал на середину поляны со странным большим тубусом на плече, похожим на те, в которых хранят старые свитки. Но тубус был действительно большой, словно свиток рассчитан на великана. Громко рявкнуло, отчего аж уши заложило. А потом была яркая вспышка и грохот, будто совсем рядом взорвался бочонок с порохом. Только сейчас корень забился в конвульсиях, и на нем стала видна большая рана с разлохмаченными краями. Но это был не весь кошмар. На повозках стояли большие мушкеты, похожие на ружья для охоты на слонов, и те тоже загрохотали быстрыми выстрелами. И даже были видны мелькающие в волшебном свете крышечек яркие пули, вырывающие из корня клочья и пробивающие в стене дома дыры. Аманда просто замерла, выпучив глаза от страха. И она еще хотела наброситься на того наглого зверомужа у повозок. Нападив за правду, от такого количества пуль она бы стала похожа на кольчугу, вся в сплошных дырочках. Но и это было не все. Крыша дома с утробным стоном лопнула. В разные стороны полетели обломки черепицы, а вверх взмыл еще один корень, который замер на высоте верхушек деревьев, а потом силой рухнул на вторую лодку-повозку, от чего то просела, а колеса выгнулись в разные стороны. Люди бросили стороны. Но даже этого было мало, ибо лес пришел в движение. И на людей с разных сторон набросились полчища летучих мышей, стараясь залезть в глаза и уши. А тем временем корень извивался и неуклюже раскидывал зверам уже словно щенков. И даже удивительно, что никто не оказался раздавленным, как жаба под сапогом. Но ночные охотницы все же были не робкие и постарались перебежать к другому окну. Они даже несколько раз заглянули внутрь, но залезть не получилось. В доме начал разгораться настоящий пожар. Лезть внутрь – смерти подобное. И тут Аманда вспомнила, что у нее остался еще один амулет для защиты от огня. Она сперва дернулась вперед, потом остановилась, прикусила губу и несколько раз стукнула по бедру. В ее душе вели борьбу благоразумие и желание помочь. Не стоять же в стороне, как указательный столб. И женщина в итоге сделала выбор в сторону храбрости и кинулась к охотницам, срывая шеи, сделанные из вулканического стекла талисман. Подбежав, швырнула в окно. Огонь сразу же притих, а ночные охотницы переглянулись и ловко заскочили в оконный проем, пока остальные халумари сражались с чудовищными кореньями. Сама Аманда не полезла, а лишь заглянула внутрь. В свете приглушенного пламени горящего бодохина, тлеющей кровати и разворошенного неведомой силы камина виднелись фигуры ночных охотниц. А из дыма выскочила еще одна фигура, в руке которой вспыхнула длинная светящаяся спица. Но после нескольких выстрелов фигура вскрикнула и отскочила назад А пол в том месте, где она только что стояла, вздыбился и сломался А из дыры выскочил, подобно освободившейся пружине, толстый и гладкий стебель И тут же свился в петли И на петлях неимоверно быстро проросли большие, как щиты стражниц, листья лопухов, закрывая собой хозяйку Ночные охотницы несколько раз выстрелили, но, продырявив листья, попали лишь в стены Фигура скрылась в соседней комнате. «Разбиться по парам!» прокричала та охотница, что привела оманду к домику и сама прильнула к стене. Остальные сделали так же, но две женщины тут же вскрикнули, ибо из деревянных стен мгновенно выросли длинные и острые иглы, как на пустынных колючках, и пронзили ноги женщин. А главная охотница вынула новую бандольерку и кинула в соседнее помещение. Оглушительно грохнула и ослепительно вспыхнула. Оставшиеся охотницы тут же скользнули внутрь, но через мгновение выскочили. Старшая охотница громко выругалась и заорала в коробочку на своем языке что-то вроде «Они ушли, Торно Аманда снова прикусила губу и двинулась вдоль стены, как те охотницы раньше, и осторожно, со всей опаской, выглянула из-за угла. «Халумари! Кто смог отмахаться от летучих мышей?» Быстро подбежали к омуту Но тут же отскочили, ибо вода встала горбом А затем обернулась огромная прозрачная пастью с долинными зубами Пасть кинулась к берегу А тяжелые пули, выпущенные из больших скорострельных мушкетов Не причиняли ей никакого вреда С тем же успехом можно высечь плетями моря А потом все стихло, оглушив тишиной Водяная пасть опала в омут, словно дохлая медуза А за ней и коренья рухнули на траву как и полагаются, кореньям. И даже летучие мыши исчезли, будто не бывало. Зато с новой силой стал разгораться огонь. Но несколько халумари подскочили с большими кувшинами и сделали громко «пшшшшшш», отчего огонь оказался окутанным белым облаком, а потом и вовсе погас. Ноги Аманды предательски подкосились. Женщина села на траву и пристанилась спиной к деревянным стенам охотничьего домика. «Очень сильно захотелось просто напиться, а то слишком уж много чудес было сегодня».